Глава 10. Чужой. Бродяга, сидевший на ступеньках крыльца, задремал, уткнувшись головой в колени. Порыжелое пальто и обрывки сукна, выглядывавшие из его башмаков, красноречиво говорили о нужде. Шелтон хотел пройти мимо него незамеченным, но спящий проснулся. "О, это вы, мой господин", сказал он. "Я получил ваше письмо сегодня вечером, и ни сериал ни минуты". Он потупил глаза и усмехнулся, точно хотел сказать: "Видите, до чего я дошёл?" Действительно, вид этого молодого иностранца был гораздо более жалкий, чем тогда, когда Шелтон встретил его в первый раз. Шелтон пригласил его войти. Вы понимаете, что я не хотел рисковать во второй раз не застать вас, пролепетал он, следуя за Шелтоном. Когда дойдёшь до такого состояния, его лицо судорожно искривилось. Я рад видеть вас, нерешительно сказал Шелтон. Лицо Фиранна, небритое по крайней мере целую неделю, покрылось рыжеватой бородкой. Тёмный загар придавал ему здоровый вид, противоречащей той дрожи, которая тотчас же охватила его, как только он вошёл. "Садись скорее", сказал Шелтон, видя, что он едва держится на ногах. "Вы совсем больны". Фиранн сделал усилие улыбнуться. "Это ничего", ответил он. "Просто плохое питание". Шелтон усадил его в кресло и дал ему немного виски. "Платти, вот что мне нужно". проговорил Ферран, выпив виски. «Моя одежда уж очень плоха». Это было верно. Шелтон достал из шкафа несколько своих костюмов и, отнеся их в ванную комнату, предложил своему посетителю пойти туда и переодеться. Пока тот занимался своим туалетом, Шелтон наслаждался возможностью выказать самоотвержение и, отобрав вещи, которые были ему не нужны, сложил все в ремни и стал ждать своего гостя. Молодой иностранец, наконец, явился по-прежнему не бритый и без башмаков, но чистенький и прилично одетый. «Теперь я чувствую себя иначе», — сказал он, — «но я боюсь, что не в состоянии буду надеть ваши башмаки». Он снял носки, данные Мушелтоном, и показал стертые места на своих ногах. «Приходится пожинать джатву», — заметил он, — «мой желудок тоже отвык от пищи. Когда хочешь видеть многие вещи, то страдаешь по неволе». Шелтон не подумал, что он просто желает скрыть под страстью к бродяжничеству свое прирожденное отвращение к правильному труду. Было что-то трогательное в этом молодом бродяге, вызывающее его участие. «Я лишился своих иллюзий», — сказал он, с наслаждением раскуривая папироску, предложенную Шелтоном. «Когда поголодаешь некоторое время, то глаза открываются на многое. Я стремлюсь к познанию, но, заметьте, мой господин, не всегда интеллигенты имеют успех». Я полагаю, что вы скоро бросаете ту работу, которую вам удаётся найти, заметил Шелтон. Вы меня обвиняете в непоседливости? Позвольте мне объяснить вам. Я действительно не остаюсь долго на месте, но это только вследствие честолюбия. «Я хочу добиться независимого положения, и вот я вкладываю всю свою душу в свою попытку, но когда убеждаю, что мне ничего не добиться в этом направлении, то я бросаю все и отправляюсь в другое место. Я не хочу гнуть спину, чтобы сберечь каких-нибудь шесть пенсов в день и скопить после сорокалетнего труда такую сумму, которая дала бы мне возможность влачить и дальше мое жалкое существование. Это не в моем характере». Он произнес эти слова с таким видом, как будто сообщал Шелтону важную тайну. Да, это должно быть тяжело, согласился Шелтон. Фират пожал плечами. Я ничем не могу гордиться, кроме откровенности, сказал он. Одетый в старое платье Шелтона, он тем не менее производил впечатление природного изящества. В этой комнате, где он находился впервые, он как будто не был чужим и составлял частицу души самого Шелтона, который с удивлением сознавал, что этот чужеземный бродяга занимал его мысли. Как я живу во время своих скитаний, говорил Фиран. Очень просто. Существуют ведь консулы. Конечно, такие поступки не очень деликатны, но когда умираешь с голоду, то многое дозволено. При том же, ведь эти джентльмены только и существуют для этого. В Париже есть целый кружок евреев, которые живут исключительно на оживление консулов. Да, мой господин, он с минуту колебался, потом продолжал. Если у вас есть соответствующие бумаги, то вы можете пробовать обращаться к шести или семи консулам в одном и том же городе. Вы должны, конечно, знать один или два иностранных языка. Большинство консулов не владеют, как следует языком той страны, представителем, который состоят. Добывание денег под фальшивым предлогом, разумеется. Но разве уж так велика в сущности разница между всей этой толпой почтенных директоров разных акционерных компаний, модных докторов, работодателей, строителей, военных, духовных лиц и, быть может, самих консулов, берущих деньги, не соответствующие их труду, и теми голодными бедняками, которые выманивают у них деньги, подвергаясь гораздо большему риску. Необходимость является законом. Если бы все эти господа очутились в моем положении, то разве вы думаете, они стали бы колебаться?» Заметив нерешительное выражение на лице Шелтона, Ферран поспешил возразить. «Впрочем, вы правы, Они не поступили бы так, но только из страха, а не из принципа. Ведь надо быть действительно припёртым к стене, чтобы решиться на такие некрасивые поступки. Если вы взглянете глубже, то увидите, что самые почтенные люди совершают ежедневно неделикатные поступки по гораздо меньшему поводу. Шелтон закурил папироску. Ему стало немного неловко при мысли, что его собственные доходы не зависят от его работы. Расскажу вам следующий случай, продолжал Фиран. Нашде, в одном немецком городе, доведённый до последней крайности, я решил обратиться к французскому консулу. Я фламандец, но всё-таки он должен был оказать мне какую-нибудь помощь, но он отказался принять меня. Я сел и стал ждать. Через 2 часа раздался сердитый голос: "Как эта скотина ещё здесь?" Консул появился в дверях и сказал: "У меня ничего нет для таких людей, как вы. Убирайтесь вон". "Мой господин", отвечал я. "У меня остались только кожи до да кости". «Я действительно нуждаюсь в помощи!» «Вон!» — крикнул он. «Или я позову полицию!» Я не двинулся с места. Прошел еще час. Консул опять вышел. «Вы еще не убрались отсюда?» «Позвать полицейского сержанта!» — крикнул он. Пришел сержант. «Вышвырните мне этого субъекта!» — сказал ему консул. «Сержант!» — обратился я к нему. «Этот дом — частица Франции. Разумеется, я сказал это с расчетом. В Германии не любят связываться с французами». Он прав, заявил сержант консулу. Я ничего не могу сделать. Вы отказываетесь? спросил консул. Решительно, ответил сержант и вышел. Консул обратился ко мне. Чего вы думаете достигнуть, оставаясь здесь? Мне ничего есть и негде спать, отвечал я. Что вы хотите получить от меня? опять спросил он. 10 марок, отвечал я. Он достал из кармана монету и протянул мне, говоря: Вот вам, а теперь убирайтесь. Уверяю вас, мой господин, надо обладать очень толстой шкурой, если желаешь эксплуатировать консулов. Когда он всё это говорил, его губы слегка дрожали. Шелтон подумал о своём собственном незнании настоящей жизни. В самом деле, разве ему случалось хоть раз выйти из дому хотя бы без завтрака? Полагаю, что вам всё же случалось испытывать голод иногда, заметил Фиран, слабо улыбаясь. Это может даже служить приятным разнообразием для тех, кто всегда сыт. Самый большой срок голодания я испытал в Париже. 4 дня я оставался без пищи. Последние свои деньги я потерял на скачках. Я был тогда хорошо одет и у меня ещё оставались кое-какие драгоценности, но мне даже и в голову не приходило заложить их. Больше всего я страдал от мысли, что люди могут догадываться о моём положении. Теперь вы меня не узнаете. А сколько вам было лет тогда? поинтересовался Шелтон. 17. Просто удивительно, каким бываешь в эти годы. В обращении Шелтона тотча же нарисовала ему юношу с нежным лицом, очень впечатлительного, скитающегося по улицам Парижа из спасения, как бы люди не заметили, что он голодает. Он хотел спросить пояснение у Фирана, но взглянув на него, увидел к величайшему своему изумлению, что по лицу молодого иностранца текли слёзы. "Я так много выстрадал", прошептал тот. "Мне теперь всё равно, что будет со мной". Шылтун чувствовал себя неловко. Ему хотелось сказать Фирану что-нибудь приятное, выразить словами своё сочувствие, но его английская натура не дозволяла ему этого, и он только проговорил, отвернувшись, чтобы не видеть его слёз: "Придёт и ваш черёд". "Ах, если бы вы пережили всё, что пережил я", воскликнул Фиран жаром. "Ничего хорошего у меня не осталось. Моё сердце разорвано в клочки. Укажите мне что-нибудь в этом зверинце, что стоило бы мне сохранить". Как не был растроган Шелтон, но воспитание и врожденный расовый инстинкт не дозволяли ему раскрывать свои чувства и ощущения перед глазами посторонних людей. Такая откровенность всегда шокировала его. В книгах, на сцене он это оправдывал, но в действительной жизни этого не допускал. когда Ферран ушел, унеся с собой свертки в ремнях, приготовленные для него, Шелтон сел писать Антонии. Он рассказал ей свою встречу с Ферраном. «Бедняга не мог собладать с собой, заплакал, как ребенок», — писал Шелтон. «Но вместо того, чтобы почувствовать к нему сострадание, я окаменел. И чем сильнее хотелось мне высказать ему сочувствие, тем суровее я становился. Боязнь показаться смешным, независимость или же внимания к другим — нет или обыкновенно мешает нам обнаруживать свои чувства». Он рассказал ей, между прочим, о том, как 17-летний Ферран предпочел лучше поголодать в Париже 4 дня, нежели идти к закладчику. В то время, когда он писал эти строки, перед его взорами встала знакомая картина. У столика, покрытого белоснежной скатертью, сидели трое – Антония, ее мать и тетка. Он ясно видел их лица – хорошенькое, спокойное и свежее личико своей невесты, немного сморщенное от времени, но все еще красивое лицо ее матери и худое, бледное лицо тетки. ему показалось даже, что он слышит их слова. Это прекрасно. Одопреяющий поступок Юнна в Фирану в Париж. Шелтон сам отнёс своё письмо на почту и отправил также 5 шиллингов маленькому парикмахеру Каралану в благодарность за то, что он передал его письмо Фирану. Однако при этом он не написал своего адреса. Сделал ли он это из осторожности или из деликатности, он и сам бы не мог сказать. Но он все же почувствовал себя пристыженным и вместе довольным, когда Ферран принес ему записку следующего содержания. «Бленк Роу, Вестмистер. Каждая благородная человеческая душа должна быть гуманной. Тысячу благодарностей. Я получил сегодня ваш почтовый перевод. Ваше сердце выше всякой похвалы в моих глазах». Жюль Каролан.